Глава 6. Можно задать личный вопрос? Я смотрела на короткие темно-фиолетовые волосы Рамиана и не могла понять, куда подевались его рога. На самом деле хотелось провести по его голове, чтобы убедиться, они и правда пропали или это иллюзия. Да и татуировок на мускулистых руках раньше было явно больше. Сейчас на плече Рамиана видно только браслет из черных переплетающихся линий. Уверена. В мире, где люди превращаются в драконов, должна быть магия, которая выдает желаемое за действительное. Разумеется, спрашивай все, что угодно. «А какая твоя настоящая внешность? Ты тоже дракон?» «Нет, я не дракон, Вика», — сказал Рамиан, поднимаясь и протягивая мне руку. «Та внешность, что ты сейчас видишь и можешь ощущать, настоящая. Если ты согласна, предлагаю вернуться в отель за чемоданом». Я поднялась, опираясь на мужскую руку, и оказалось, что мы стоим очень близко друг к другу. Я чувствовала теплую кожу, а в вырезе черной безрукавки, которую Рамиан носил на голое тело, была видна гладкая мускулистая грудь, по которой очень хотелось провести пальцами. Обычно меня не тянет щупать мало знакомых мужчин, а тут это желание настолько ярко, что с ним приходится справляться усилием воли. «Мне бы хотелось узнать о тебе больше». Я почему-то не спросила, какой он расы. Это странно. Робость мне не свойственна. А в бизнесе нельзя быть нерешительной и слабой. Но тут меня словно подменили. Я даже призналась. Я, если честно, боюсь снова увидеть тот чемодан. Вдруг он опять на меня повлияет так, что я стану безвольной куклой. Ты точно хочешь идти в отель? Страхи лучше преодолевать, пока они не выросли, заметил Рамиан. Но если ты не хочешь, мы не пойдем туда. А куда пойдем? поинтересовалась я. Нет, я была согласна с фразой насчет борьбы со страхами, но дальнейшие планы моего спутника узнать тоже не мешало. «Вика, ты сама попросила меня о помощи», произнес Рамен со значением. «Но я не буду делать ничего, что тебе не понравится. Не стану действовать против твоей воли или навязывать что-либо». Он весело и как-то по-мальчишески улыбнулся. «Не только потому, что ты потом припомнишь мне это» но и по причине, которую ты узнаешь позже. Так что решай. Идем в отель осматривать чемодан или отправляемся в безопасное место, где ты сможешь отдохнуть и решить, что делать дальше». Рамион произнес целую речь, но я почему-то зацепилась только за последнюю фразу. «Спать я сейчас все равно не смогу», задумчиво произнесла я. «А решать, что делать дальше, надо, имея больше фактов. Так что ты прав, идем в отель». «Вот и хорошо». Рамиан повел в воздухе кистью, и вокруг нас заклубился фиолетовый туман. Поначалу мне казалось, что я и не вспомню дорогу до номера, где проснулась днем. Все же не просто город, но и мир новый. К тому же мы с Дарином гуляя ушли довольно далеко от отеля. Или я ошибаюсь. С Рамианом мы шли окутанные туманом не более пяти минут. И попали на третий или какой там нужный этаж, не поднимаясь по лестнице. Больше того, очутились сразу в номере. Там было пусто, если не считать розового чемодана возле кровати. Рамен направился прямо к нему. Выпустив мою руку, наклонился и бестрепетно прикоснулся к фиолетовому кристаллу. «Ты позволишь мне открыть его?» – спросил он. «Конечно». Чемодан со щелчком раскрылся, показав содержимое. Это оказались просто вещи, что любопытно мои. Летняя одежда, белье и купальники, любимые кремы в косметичке. Все то, что я сама взяла бы, собираясь в отпуск на море. Даже мой паспорт и телефон с подзарядкой нашлись. Он что шарил у меня дома? возмутилась я. Копался в нижнем белье? Это все принадлежит тебе? Спросил Рамиан. Я кивнула, и он произнес. Тогда чемодан мы забираем и уходим отсюда. Да, раздался из гостиной знакомый голос. Она точно моя пара, я уверен. Да, мне не повредит помощь. Потому что все поисковые заклинания не дали результата. Погоди-ка. Кажется, я что-то чувствую. В дверях спальни возник Дарин, держащий в руках небольшое зеркало с вычурной ручкой.